Глава девятнадцатая Когда мисс Силвер ушла, мини Джонс попыталась привести себя в порядок. Она сожалела о том зеркальце, которое некогда лежало в ее сумочке и которое разбилось. Смутно помня, что разбитое зеркало — это дурная примета, мини не стала приобретать новое, боясь разбить его. Но расческа в сумочке была, а привести волосы в порядок она умела и не глядя на собственное отражение. Почистив шляпу на носовым платком, Минни ее надела. К счастью, земля была не настолько сырой, чтобы испачкать пальто. К черному сукну прилипли только кусочки коры и парочка сухих листьев. Убрав их, Минни решила, что сделала все возможное. Она чувствовала себя слабой, но не больной. Хорошо, что мисс Силвер любезно предложила проводить ее на станцию. Значит, можно не возвращаться в дом и не видеть снова Мойру. Нет, ни за что. Надо постараться, постараться изо всех сил о ней не думать. Но такое намерение всегда оборачивается своей противоположностью. Чем больше стараешься о чем-то или о ком-то не думать, тем глубже мысли об этом застревают в голове, словно заноза. Загнанная так глубоко, что ее уже и не видно. Но она там, и боль не дает о ней забыть. подневшись мини шагнула на тропинку, ведущую к подъездной аллее. Ей не пришлось долго ждать. Мисс Силвер застала а она был одну, и хватило нескольких слов, чтобы объяснить ей все и заручиться ее помощью. Девушка сбегала в свою комнату за пальто и предложила вместе пойти к гаражу и выехать вдвоем оттуда, чтобы избежать лишних разговоров когда машина свернула на подъездную аллею Анна была засмеялась у нас останется мало времени чтобы навести красоту перед обедом люшас всегда притворяется будто презирает макияж так что ему это должно понравиться на самом деле он ничего не имеет против косметики если конечно и пользуется в меру они подобрали мини и поехали на ккрэнбари дейн в сторону шоссе мини сидя на заднем сиденье с мисс силвер успокоилась окончательно миссис скотт была так добра она пожала ей руку и сказала нам всем очень жаль артура причем совершенно искренне а миссилир заметила что мини хватит времени выпить чаю и немножечко перекусить на вокзале а чашка чая ей бы сейчас не повредила когда они прибыли на вокзальную площадь мини посмотрела в окошко лондонский поезд только что прибыл и пассажиры выходили с перрона своему удивлению мини внезапно увидела знакомое лицо Она вскрикнула от неожиданности, а когда мисс Силвер осведомилась, в чем дело, сбивчиво объяснила. «Вон тот человек, он был джентльменом, которого знал мистер Пеглер». А Аннабелл припарковала машину на стоянке. Мини продолжала указывать на мужчину, которого знала. «Вы хотите сказать, что это тот джентльмен, который разговаривал с мистером Пеглером в галерее?» спросила мисс Силвер. «Но Мини хотела сказать вовсе не это» нет это другой человек тот которого мы видели вчера вечером вместе с тем джентльменом на эмден роуд помните я говорила что могла бы его узнать она была обернулась сняв руки с баранки кого вы узнали спросила она неужели вот этого мужчину да энергично кивнула мини она было хотела что то сказать но замолчала едва мисс силвер коснулась ее плеча мисс скотт вы знаете кто это К сожалению, с со усмешкой отозвалась Аннабел. — И кто же он? — Арнольд Брей, — ответила Аннабел Скотт.